Семнадцать. Предназначение мужчины. «Ты дьявол!» — выдавил из себя Коннор и резко вернулся, когда услышал мягкий щелчок позади себя. Белый конверт лежал в проволочной корзине рядом с лифтом. «Передай это мне!» — холодно сказала пламя. Томас нагнулся и почти швырнул, настолько сильны были его эмоции, письмо. «Ну, конечно!» — пробрутала она. «Мой благородный брат приказывает мне держаться подальше от тебя, чего я, естественно, не сделаю». и приказывает тебе явиться к нему немедля». Она зевнула. «Спустись на лифте вниз башни и спроси у любого охранника. Это все». И пока кабина опускалась вниз, Конор раздумывал над некоторой странностью своих чувств относительно принцессы. Как он ни старался, он не мог ненавидеть ее от всего сердца, и от этого он хмурился, пробираясь в западные палаты. Охранник повел его в комнату и быстро вышел, оставив с глазу на глаз с повелителем, сидевшим за заваленным столом бумагами». Ну и что ты думаешь обо мне? внезапно повелитель улыбнулся. Коннор подался назад, не зная, что ответить на вопрос. А что? огрызнулся он. Я должен думать о тебе? Ты доставил меня сюда насильно. Ты чуть не убил Эвени. Неужели можно сомневаться, что я легко забуду и прощу подобные вещи? Не следует забывать, Томас Коннор, что ты поднял бунт против меня, сказал повелитель спокойно. Ты ранил 11 моих охранников. «Неужели правительство в вашей дни никак не отреагировало бы на подобное предательство?» «Меня удивляет, почему ты так легко отнесся к восстанию», — ответил он. «К примеру, в наше время добрую половину из нас поставили бы к стенке и растеляли». Повелитель покачал головой. «Почему я должен так поступать? Сорняки — лучшие из моих людей. Я совершил единственную ошибку, дал слишком много досуга раз и еще не готовый для этого». свободное время, которое и некуда девать, вот что питает все эти малые революции но разве отец убивает своих собственных детей а разве сын убивает свою мать спросил свой отец коннор хакинсмит слабо улыбнулся я вижу что моя сестричка успела провести с тобой беседу да я отказался даровать бессмертие своей матери она была старой женщиной больной и слабой неужели я должен был обрекать её на векам мучений бессмертие не узыщейт молодости но ты отнял её у тех кто молод запротестовал конер ты трусливо держишь её как награду которую награждаешь всех кто угоден тебе ты ограбил остальную часть человечества ты считаешь что бессмертие большая награда не так ли да нечто она то что говорит твоя сестра ты не понимаешь сказал павитель терпеливо ладно давай не будем говорить о желаниях остальных это не имеет значения но, предположим, я открою тайну раси, инструктирую всех докторов, неужели это мгновение не остановит все развитие? Как может проходить эволюция, если не рождается ни одного ребенка? Вопрос был в самую точку. — Ты мог бы позволить становиться бессмертным после рождения ребенка, — сказал Коннор. — Возможно. Но с нынешним уровнем рождаемости земля истощится за полтора века. Я мог бы тогда уничтожить девять десятых населения, но что станет с товарами и продуктами? Коннор долгое время молчал. Всё дело в самом бессмертии, внезапно воскликнул он. Люди не должны были знать о нём. Но они уже знают его. Ты хочешь, чтобы я уничтожил знание, потому что глупцы пользуются им, и пользоваться ошибочно? Ты позвал меня сюда лишь для того, чтобы судить о твоих действиях, ответил Коннор. Именно. Ты обладаешь знаниями, бесценными для меня. Я хотел бы убедить тебя поделиться ими. Этого не произойдёт никогда. Послушай, сказал поверитель тоном спокойным и уравновешенным. Не сомневайся, что я могу похитить тое знание. Я знаю методы, как выманить его у тебя, и если я потерплю неудачу, то остальные окажутся удачливее. Принцесса уже пыталась, сказал Коннор мрачно. Она уже не будет больше предпринимать такие попытки. Коннор жал в руке небольшой бронзовый бюст, стоявший на столе. А, кстати, что может остановить меня схватить этот кусок бронзы и убить тебя вместо того, чтобы ждать, пока ты убьёшь меня? «Ты дал слово ничего не предпринимать против меня в этом дворце», — напомнил ему мягко повелитель. Губы Конора поджались. В это мгновение он понял, что беспокоило его так сильно все это время. Он начал верить повелителю, хотя и против своей воли. Воспоминания о пытке посланником были слишком свежи. Видение беспомощной Эвани было слишком ярким. Он был побежден против собственной воли, но... «Ты победил», — сказал он, ставя бюст на место. «Продолжай». Скажи мне, к чему ты всё это ведёшь? У тебя должны быть какие-то причины, кроме укрепления своей власти. Повелитель улыбнулся. Так оно и есть. Я планирую цель для всего человечества. Он вытянул руку, останавливая Конера. Послушай меня. Я уничтожил всех уголовников путём стерилизации несколько веков назад. Я убрал всех с уголовными тенденциями. Я поднял общий уровень мышления, стеризуй недоумков и глупцов. Если у нас меньше гениев, чем у вас, то в всяком случае у нас нет ни идиотов, ни безумцев. Гении появятся. Я пытаюсь, согласно моим знаниям, улучшить расу, и, кажется, мне это удаётся. Как минимум, мы далеко продвинулись вперёд от варварства тёмных веков, и даже мне так кажется, мы уже превосходим ваших могучих древних людей. Я думаю, мы более счастливы. Он замолчал. А как ты считаешь, Кое в чем я согласен, — согласился Коннор, — но даже счастье не всегда — честный обмен за свободу. Свободу? Предположим, я предоставлю свободу. Предположим, я уйду в отставку. Как ты думаешь, сколько пройдет времени до тех пор, пока каждая маленькая деревенька сорняков не вступит в кровавую и затяжную войну? Ты хочешь, чтобы мир снова погрузился в кровавую пучину сражающихся друг с другом мелких наций? Я таким именно нашел его и создал империю. Он забарбанил пальцами по столу, задумчивости глядя на Коннора. Более того, я постарался сгладить все противоречия. Желтая раса была практически уничтожена, и я снова восстановил ее. Краснокожие погибли, но черная раса растет, и противоречия между нациями. Я подпитываю их. — Почему? — спросил Коннор. — Различия — это отличная почва для будущих проблем, не так ли? — Цивилизация вырастает на различиях. Ни одна раса не может самостоятельно создать высокую культуру. Должен быть обмен идеями, и значит, должны быть какие-то различия. Ты крайне уверен в себе, не так ли, спросил Коннор. Я провёл века, думая об этом, и мне кажется, что я докопался до истины, и потому делаю всё, чтобы достичь этого. Хотел бы я, Коннор замолчал. Хотел бы я поверить тебе. Можешь поверить, я никогда не лгу. Я почти что поверил. Ты не насмешиваей дьявол, как твоя сестра. Ты мне нравишься. Широкая улыбка появилась на губах поверителя. Я приказал ей прекратить мучить тебя. Я представляю, какие она уставила номера на но снышного дня, не так ли, моя дорогая? Коннор обернулся. В отдалённом дверном проёме с наполовину выкуренной сигаретой в руке возникла совершенно и фигура Маргарет Уорпс. "Хакин", заметила она. Этот человек отказался опуститься на колени в моём присутствии. Должен напомнить, что и в твоём тоже. Могу я украсить его? Попытайся украсить статую Олина, огрызнулся Коннор. Мы можем надавить на него, заявила принцесса, ведь Эва не сэр наша заложница. Успокойся, резко сказал повелитель. Ты знаешь, я никогда не вынуждаю подчиняться того, кто отказывается. Принцесса перевела хмурый взгляд на Тома Коннора и промолчала. С вашего разрешения я бы хотел уйти, сказал Конор. Мне кажется, нашли общую почву. Не совсем, сказал повелитель. Чего ещё ты хочешь от меня? Двух вещей. Первое твои знания. Мне нужны твои знания математики древних и всего, что нам может понадобиться. Согласен, но при условии. И заметил вопросительный взгляд повелителя, Томас сказал прямо: "На условии, что любое знание, которое я передам, станет достоянием общественности". У вас достаточно секретов, хотя некоторые из них не обязательно должны быть секретами. — Я согласен, — сказал повелитель спокойно. Это всегда было моим желанием. А какой мой секрет было бы опасно открывать? Конор улыбнулся. — А чего еще ты хочешь от меня? — Твоей крови. Ты новый толчок расе. Как небольшая примесь крови бульдога предлогонь чем смелости. Я хочу, чтобы ты женился и обзавелся детьми. А это, сказал Коннор резко, моё личное дело. Я отказываюсь обещать это. Хорошо, ответил повелитель. Пусть природа сама возьмёт своё. Я согласен отдать это в обмен на тот секрет, который ты считаешь, что разгадал. Отлично, это подача топлива у треугольников. Подача топлива. Да, я слышал в полёте это устройство, я слышал взрывы. Он перевёл саркастический взгляд с повелителя на принцессу. Взрывы стабильны, идут хлопки, вы понимаете, хлопки. Лицо повелителя было неподвижным. "Но ну? я знаю, что вы не можете контролировать выход энергии. Вы заставили весь мир искать выход, но это невозможно. У водорода натуральный период, как и у гелия. Вы можете высвобождать энергию мгновенно, как в наших ружьях, но вы не можете контролировать её". В комнате царила тишина. Я понял, что происходит при взрыве. Вы взрываете воду понемногу в очень прочной камере сгорания и освобождаете энергию водорода постепенно. Это не более продолжительно, чем сила бензинового двигателя. — Ты погубил свою жизнь, — прошептал повелитель. — Теперь ты не можешь жить. Даже когда ее сатанинское величество, богиня насмешки, вступилось за меня? Конор обернулся и внимательно посмотрел в серозеленые глаза принцессы. Но в ее чертах не было ни капли пренебрежения, а появилось что-то похожее на уважение. Если я умру, то лучше здесь и сейчас, иначе я не найду возможность сообщить о том, что знаю. Здесь и сейчас, воскликнула Маргарет Уорпс. Нет ещё, сказал повелитель Томас Коннер. Давным-давно в молодости я знал людей похожих на тебя, они не мертвы. И это колоссальная потеря для всего мира. Но ты жив. Я не хочу убивать тебя. Я скорее доверю тебе судьбу империи, понадевшись на твоё слово. Понял мою точку зрения, ты можешь пообещать свою лояльность? Нет, я ещё не полностью убеждён. А если бы ты был убеждён, ты согласился бы с радостью. Я вижу в тебе больше возможностей, чем в движении Сырникол. Когда пообещаешь, что не выступишь против меня, пока не будешь окончательно уверен, ты пообещаешь хранить свои знания до тех пор, пока себе. Достаточно честно сказал Коннор и улыбнулся. Он пожал бронзовой руку, которую протянул ему повелитель. Я обещаю. Томас холодно посмотрел на принцессу. И я могу поклясться в том тремя видами метаморфов. Двумя видами, спокойно поправил повелитель, панатами и амфиморфами. Но Маргарет Орпс поняла, на что он намекает. Явная ярость появилась на её лице. "Бессмертные", сказала она холодно. "Не считают себя метаморфами". "Так да я могу не считать себя ирландцем", сказал Томас Коннер. "Всё, что вышло из-под лучей Мартина Сейра, для меня метаморф". "Достаточно", заявил повелитель. "Это всё, Коннер". Но у дверей принцесса остановила Коннера, и он посмотрел в её нахмурившееся лицо. "Ты веришь", сказала она холодно, "что обещание Хакина защитит тебя или его не Сейр от меня? У меня свой собственный счёт, который мы должны уравнять". Коннер обернулся к неподвижной фигуре за столом. Я обменял свои знания на твоё слово, обратился он к повелителю. Это так? я, повелитель, спокойно сказал этот человек. Конер Сноу посмотрел на совершенные черты пламени. Медленно он поднял руку, не сводя с неё взгляда, и затем резким жестом он надавил пальцем на её божественный нос, усмехнулся и вышел. О наружные дверью он обернулся. Чёрная пламя с лицом, превратившимся в оскал фурии, держала в руке пистолет, но она не сделала никакого движения, когда он ухмыльнулся ей. За ее спиной повелитель, потупив глаза, улыбался. Но когда Томас вернулся в свою комнату, удивительное открытие пришло в его голову. Несмотря на все свое спокойствие, повелитель выиграл по всем пунктам. Он получил от Конора обещание знаний, обещание сохранить в секрете тайну треугольников, его обещание не вмешиваться в дела сорняков и больше, чем половину обещания стать лояльным империи. И все это за что? За право Томаса Конера завести детей и обещание безопасности и так уже даны на ранней встрече. Он тихо присвистнул и улегся, думая о насмешливой очаровательности чёрного пламени.